Работа над данными по учету материальных средств в Красной Армии меня привела к двум выводам. Первое — бардак там значительный. второй, армия — это все же не сельское хозяйство. Если крестьянин заинтересован именно в материальной выгоде, то красноармеец — нет. Да и задачи у них абсолютно разные. Как-то я это упустил, когда начинал работу. Держал в голове, но до подсознания не доходило. «Почему я так решил?» «Да все просто. У крестьян их благосостояние напрямую связано с их работой. Чем лучше провел сенокос, поухаживал за животиной, переработал снятый урожай, тем выше твое благосостояние и уровень жизни. А в армии бойцу практически плевать на свое обмундирование». Он его не покупал и не создавал, да и задача у него в ином. Поэтому сбор данных по материальному обеспечению, безусловно, важен, но подход требовалось менять, и кардинально. Причем мне Тухачевский ведь сразу об этом говорил, и я тогда даже что-то накидывал из идей, но так и не довел до ума. Теперь придется заняться этим вплотную. Нус? «Поехали», — сказал я сам себе и принялся за написание плана, чем должна в моем представлении заниматься армия и как этого достичь. А там уж и сравним, что другие по этому поводу думают.